Глава 33. Тянуть больше некуда. Утренний разговор с ректором и решение всех нюансов лишний раз придали уверенности и подтолкнули идти до конца. Для того, чтобы состоялся разговор с родителями, мне нужно было согласие университета. Сейчас оно в кармане. Я должна только сообщить о принятом решении всем остальным и собрать чемоданы, ведь готова улететь прямо сейчас. Я больше не могу терпеть. В который раз смотрю на экран телефона, где светится номер папы, и не решаюсь нажать клавишу вызова. Я всегда предвидела его реакцию, но сейчас не могу даже представить, что он скажет. Я хочу просить о том, чего он вовсе не ожидает. Ему с трудом удалось отпустить меня в Нью-Йорк, и сейчас я хочу улететь из города своей мечты, о котором грязила годами. Не иначе, как глупость или лучшее решение, которое я только принимала за всю жизнь». Я не хочу пожалеть об этом и не хочу расстраивать родителей. Больше не даю себе время и нажимаю кнопку вызова. «Солнышко, что-то случилось?» С тревогой спрашивает папа, как только принимает мой вызов. «Отлично, ведь я дотянула до начала двенадцатого ночи». Выдыхаю и пытаюсь выровнять голос. «Нет, уже спите?» Лизи, ты можешь довести меня до инфаркта». «Я всего лишь позвонила поздно» улыбаюсь я. Ты никогда не ложишься в десять? Твоя правда. Мама рядом? Куда она денется? Улыбчиво сообщил папа. Тогда включи на громкую. На другой стороне линии раздается шорох, и звук телевизора словно затихает, хотя все должно быть в точности наоборот. Все? Да, говорит папа. Привет, мам. Привет. Улыбчиво звучит голос мамы. Еще раз настраиваюсь и делаю глубокий вдох, за которым следует выдох. Для них подобное будет впервые, и все не так просто. Одно дело, если бы мы просто решили жить вместе в Нью-Йорке, а другое сообщить, что хочу переехать в другой город, практически оставив учебу на год. Конечно, я ничего не теряю, но это многое меняет. Пап, мам, я хочу кое-что сообщить. Ты беременна? Папин голос выражает только напряжение. «Господи, папа!» – улыбаюсь я. «Нет, дай мне сказать». Слышу его облегченный выдох и смеюсь. Тем же занимается мама. Когда смех утихает, я вновь начинаю. «Я хочу переехать». Я говорил, что лучше бы ты осталась в Вашингтоне. «Я хочу переехать к Джареду, в Форт Лодердейл». Говорю я, следом быстро протараторив. «Я не бросаю учебу, это на 10 месяцев». Учиться буду там и отправлять работы ежедневно. Я полагал, что такое может произойти. Сдерживаю смех, потому что Кейли практически сказала то же самое. Ты уже приняла решение, да? Да, просто мне нужна ваша поддержка, я не могу своевольничать. Ты уверена? – спрашивает мама. Да, это на 10 месяцев, после чего мы вернемся в Нью-Йорк и продолжим учиться, ничего не потеряв. «Моя дочь будет жить с парнем», – с сомнением вздыхает папа. «Еще и далеко от нас. Лизи, я не знаю, как тебя отпустить». Я огорченно склонила голову вниз, но в трубке услышала голос мамы, которая уверенным и в то же время мягким тоном начала поддерживать меня. «Милый, тебе все равно рано или поздно придется отпустить ее. Она не может всегда быть возле нас. А если бы она решила улететь с Райном в Лос-Анджелес...» «Как бы ты на это реагировал?» После чего послышался еще глубокий вздох, а на моих губах заиграла улыбка. «Спасибо, маме. Папа сдался, я уже это знаю». Лизи, мне тяжело, пойми меня». «Я знаю, пап, но я не могу без него». «Ваши подростковые гормоны», – ворчит папа, рядом с ним снова раздается мамин смех. «Ладно». Улыбка в вмиг заряжает лицо, из-за чего начинаю подпрыгивать на месте. «Я люблю вас!» Желаю родителям спокойной ночи и сбрасываю вызов. Мою широкую улыбку можно увидеть из космоса. Сердце колотится в груди, но не от страха, а из-за того, что я получила желаемое. С моими родителями это не совсем сложно, но тем не менее страшно. Пищу, как не в себе, и стучу ногами по кровати, радуясь пройденному. Осталось одно... И это одно забегает в комнату, из-за чего дверная ручка вписывается в стену и наверняка оставляет след. «Что, лис? одновременно со мной спрашивает Алекс, бегая глазами по комнате. «Ты чуть ли не сломала стену. Ты напугала меня. Я всего лишь разговаривала с родителями. И что? Мне разрешили улететь». Брови Алекс поднимаются, а я тут же осознаю, что сама того не понимая, ляпнула о том, о чем не говорила с ней. «Улететь?» – спрашивает Алекс нахмурив брови. Закусываю губу и сжимаю край одеяла. к Джарду, Джареду!» «Ты что-то принимаешь?» «Пускаю по венам кофеин и курю чайные листочки». Алекс уже хочет улыбнуться, но тут же понимает это и морщится еще больше, из-за чего ее нос превращается в картошку. Ты же это не серьезно? Алекс, я хочу улететь к Джареду. Ты, конечно, говоришь про выходные. Скажи, что про выходные или на неделю отдохнуть? Нет. Скажи, что ты шутишь? Нет, тихо говорю я. Господи, Лизия, как же учеба, Нью-Йорк? Ты рвалась сюда, как сумасшедшая, и решила бросить все ради того, чтобы быть там, чтобы применять все это? Ты серьезно? «Я ничего не бросаю». «Ты сошла с ума!» Громко восклицает она. «Если ты не в своем уме, то я буду мыслить за тебя». «Ты будешь жить с Томом у нас или у него, каждый день завтракать, идти на учебу, потом с учебы, проводить вместе время, даже готовить будете вместе и еще?» «Что?» – фыркает Алекс. «У вас не будет рядом лишних ушей в виде меня». «Я же знаю, что ты не можешь позволить себе горланить на всю квартиру». На лице Алекс мелькают различные эмоции, начиная от непринятия до жажды получить желаемое. Конечно, она отдает отчет моей правоте. Мы буквально смущаем друг друга. Как бы близки мы ни были, обе понимаем, что есть что-то личное, что есть между ней и Томом, мной и Джаредом. Всем нужно личное пространство, и мы не являемся исключением. Подруга продолжает спустя минуту. «Да какая к черту разница? Как ты можешь оставить меня, нас, все это?» «Это на несколько месяцев. Мы вернемся обратно». «Тебе отбили мозги? Что он вообще сделал, чтобы была готова отказаться от всего ради него?» «Он ничего не сделал. Всего лишь всегда был рядом». «Нет, всегда рядом была я. Но ты не сидела со мной несколько суток?» И ты решила, что должна ему? Почти год за месяц? Я ничего ему не должна. Это не чувство долга. Ты не понимаешь? А что я должна понимать? Ты готова отказаться от себя. Да потому что люблю его, Алекс. Повысив голос, говорю я, из-за чего она начинает спешно моргать. Выдохнув, стараюсь успокоить саму себя. Я люблю его, и поэтому могу пойти на это. Не потому, что хочу отплатить, не потому, что обязана чем-то, а потому, что хочу. Я хочу быть с ним, неважно, где Алекс. Тут или там, какая разница? Главное то, что я хочу быть с ним всегда и везде. Ты ничего не сделаешь. Никто ничего не сделает. Есть я и он. И если нужно, я поеду, поплыву или полечу за ним. Хоть как. Никто не может повлиять на наше решение. Джаред знает? Нет, это сюрприз. Ну, как сказать сюрприз? В больнице мы ругались. Я кричала, что хочу улететь к нему, но он списал все на эмоции и отказал, сославшись на то, что мы поговорим в спокойной обстановке. И вы поговорили? Нет. С улыбкой признаюсь я, на что Алекс закатывает глаза и скрещивает руки под грудью. Ты уверена? Ты точно этого хочешь? Это все, что я хочу. Алекс тяжело выдыхает и качает головой, все еще с трудом принимая мое решение. Я очень хорошо понимаю подругу, из-за того, что Том старше, он улетел в Нью-Йорк раньше, и Алекс очень сильно переживала расстояние. Несколько раз она закатывала самые ужасные истерики, за которые могли дать Оскар. В основном все начиналось и заканчивалось недоверием, потому что она придумывала себе такие интересные сюжеты, из-за которых даже у меня волосы вставали дыбом. Но ей повезло, потому что Том спокоен и рассудителен. Я ни разу не видела его в состоянии агрессии, кроме того дня, когда он прилетел домой чуть ли не с красным лицом. После очередного скандала, когда он был на вечеринке, друг вернулся в Вашингтон и устроил ей такую взбучку, после которой она больше не заикалась ни насчет вечеринок, ни насчет измен, которые сама себе придумала. Не знаю, что именно Том говорил, но после этого так называемого разговора Алекс ни о чем не заикалась. И, кстати, я не видела их парочку дней. Думаю, понятно, чем они занимались. Ты встречаешься с Картером. Это вообще какой-то бред. Вы не должны встречаться. Вы должны ненавидеть друг друга. У нас не получилось. Ты даже не пыталась, театрально куксится Алекс. Зачем врать себе? Если ты, конечно, хочешь, чтобы я сказала, что ненавижу его, то могу. Я и правда ненавижу его за то, что люблю. Если бы мы сейчас были в кино, возможно, я могла всплакнуть. Я надеялась, что ты проронишь одну слезинку, улыбаюсь я. «Я же выдвинула такую речь о любви!» «Я никогда не буду плакать из-за Картера, только от смеха!» «Ты злобная пони!» «Я грациозная лошадка!» «Ростом с пони!» «Главное не размер, а внешний вид!» «Ты все еще о лошадях?» Хихикаю я, падая на подушку. «Тогда я буду спать с тобой!» Резко меняю тему, Алекс валится на кровать. «Ее грациозности позавидуют, разве что бревно!» Мне едва удалось увернуться от новой травмы в виде перелома ребра благодаря ее локтю. Если бы мы не были знакомы, то я легко могла подумать, что она делает это специально, желая убить меня. Благодарю небеса, что она всего лишь оставляет синяки. «На какой стороне спит Картер?» «Указываю на ту, что свободно, ведь в данный момент мы умещаемся на одной. Тогда я сплю на этой. Двигайся». «Какая разница?» Улыбаюсь, перекатываясь в сторону. Я не хочу нюхать его подушку. Он вкусно пахнет. Он пахнет моей ненавистью. Как скажешь. Смеюсь, устраиваясь поудобнее и втянув остатки аромата тела Джарода. «Спокойной ночи», — говорит Алекс. «Спи и видь, что я ненавижу тебя». «Ты не ненавидишь меня. Я не люблю предателей. Я никого не предаю. Ты бросаешь меня ради парня». Ты бросаешь меня даже не ради парня, а ради Картера. Уму непостижимо. Жизнь – забавная штука. Алекс фыркает и подтягивает одеяло. Проходит меньше минуты, как она что-то ворчит и поворачивается ко мне, протягивая руки, чтобы обнять. Я буду обнимать, но помни, что это объятия ненависти. Смеюсь и подползаю к ней, принимая так называемое объятие ненависти.